Эпилог. Прошлогодние новости. Лето 1998 года еще долго будет вспоминаться жителям России как самая благостная пора последнего десятилетия 20 века. По привычке поругивали правительство, бесстрашно смеялись над президентом, почесывали затылки перед пунктами обмена валюты глядя, как доллар подползает к критической отметке к 6 рублям – жуткое дело. Но барахолки бурлили, Магазинные витрины ломились от импорта, в пригородах росли не только мрачные коттеджи новых русских, но и сквозь старые постройки пробивались свежие срубы и стены из белого силикатного кирпича. На черноморских пляжах яблоку негде было упасть, снять комнату стало проблемой. Казалось, что так будет всегда. И лишь очень немногие знали, что всегда так не будет» что это всего лишь затишье перед наступлением новых времен. Новые времена всегда приносят с собой новые слова, а старым передают новый смысл. Казет, СР, большевик, меньшевик, троцкист. Ликбез, продразверстка, лишенец, нэп. Социально близкий, социально чуждый, враг народа, колхоз. Аусвайс, Ахтунг, Млеко Яйко, Хендехох, Гитлер Капут. Безродный космополит, низкопоклонство, врачи-вредители, культ личности, кукуруза, авангардист, волюнтаризм. Детант, подписант, диссидент, Застой. Интенсификация, Ускорение, Перестройка, Плюрализм мнений. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ. ЛИЗИНГ, шопинг, МАРКЕТИНГ, МВФ, МММ, ГКО. 17 августа 1998 года страна узнала новое слово. ДЕФОЛТ. И прилипла к телевизорам, глядя, как к трибуне Госдумы, походкой боксера-тяжеловеса, уверенного в победе, идет человек, уже вписавший свое имя в новейшую историю России бессмертным слоганом. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Ольга сказала, «Господи, опять эта мрачная морда! Как же они все надоели!» Началось двухнедельное политическое шоу, каких россияне не видели со времени президентских выборов 96 -го года. Экс-премьер бился как лев. Грозным рыком отгонял взбесившихся шавок, яростно защищался, яростно нападал, уходил с трибуны и вновь на нее возвращался, бесстрашно стоял на думской трибуне, как на мостике корабля, пробивавшегося через двенадцатибальный шторм бушующего говна. Ольга сказала Господи, да как же ему самому не противно? Ему сад в глаза, а он Божья роса. Суд, поправил я. И сад, и суд, ответила Ольга. Писяют, сказала Настена. Ольга сказала, Господи, ты-то зачем это смотришь? Вы же не даете мультики. Ольга сказала, Господи, неужели он предложит его в третий раз? Один и тот же телеспектакль все смотрели по-разному, непосвященная, поражаясь, полупосвященная со снисходительным интересом а посвященным полностью был только один человек — президент. Он никогда не смотрел телевизор подолгу, а тут смотрел. Вечером 15 сентября напряжение достигло высшей точки. В Думе ждали письма из администрации президента. Третья попытка означала разгон Думы. Экс готовился к решающей схватке. Он не сомневался в победе, потому что знал прикуп. Опасную историю с провалом программы «Феникс» удалось замять. Единственный человек, показания которого могли вызвать олимпийский гнев президента, как-то очень своевременно умер в ЦКБ от заражения крови. И уже ничто не могло помешать экс-премьеру снова встать у Кормила России и повести ее по новому курсу. Он смотрел в зеркало на свое тяжелое лицо, И с удовольствием отмечал, как сходит с него холеность, клеймо «бывших». Страна замерла в ожидании. Предложит президент кандидатуру бывшего премьера в третий раз или нет? Будет разгон Думы или не будет? Прогнутся народные избранники, как прогибались уже не раз под медвежьей лапой президента, или попрут на рожон? За неимением новостей по всем телеканалам крутили фрагменты дневной полемики и клипы. Сверкал красный от возмущения плеш зюганов Чёртом скакал по сцене Киркоров. Ой, мама, шикадам, шикадам. В резиденции Русь старый человек, выжженный страшным наркотиком власти, выключил телевизор и сказал, никому не обращаясь, но зная, что каждое его слово записывают бесшумные секретари.